Глава 19. Эврика. В любом городе мира есть изобретатели, которые могут построить велосипед из пары железок и алюминиевой вилки, вызвать молнию в башню, а также выкопать подземный ход с помощью ложки, обязательно столовой. Такой человек был в Мадрихуре. В эту ночь он занимался тем, что старался заставить хомяка вырабатывать электричество, так нужное для работы. «Вифа, крути сильнее!» кричал доктор Нерешитус. «Мы почти у цели!» Огромный хомяк еле перебирал лапами, в надежде получить кусок моркови. Он уже так устал, что готов отказаться от еды, но доктор был неугомонен. «Крути! Мне нужна искра! Она должна появиться!» Снова крикнул Нерешитус. Хомяк остановился, слез колеса, показал мучителю фигу и ушел в свой домик. Там был склад еды, который он начал потрошить. «Гад ты вифа! Я ж к тебе со всей душой!» Простонал доктор, решив отложить опыт до лучших времен. В углу вздрогнул робот Роба, пошевелил единственной рукой, которая выполняла функции почесывания спины доктору, приготовления кофе, записывания умных мыслей, а также выкидывания незваных гостей из башни ученого. Робот чутко реагировал на незаконные проникновения и строго охранял покой хозяина. Луна же сегодня! воскликнул Нерешитус, а я обещал Джулии зарядить воду лунной энергией. Мы должны проверить гипотезу о том, что ее розы будут лучше цвести. Половину сада мы будем поливать обычной водой, а вторую – лунной. Жена профессора Джулия две недели назад уехала на конференцию по садово-чайному бизнесу. Откуда обещала быть счастливой и соскучившейся как по мужу, так и по своим ненаглядным розам? Профессор взлетел с ведром наверх и замер на середине. Ему в голову пришла мысль о насосе, который бы доставил воду, а потом вниз, к розам. Оставив ведро, он направился к рабочему столу, схватил тетрадь, ручку и рулетку и начал измерять параметры помещения, зарисовывая эскиз. Естественно, Нерешиту забыл о ведре, оставленное посередине лестницы, о которой немедленно испоткнулся. Совершив кульбит, профессор скатился до самого пола, на голову ему упало ведро, в результате чего ученый потерял сознание. Внезапно в башне аккуратно открылась дверь, в нее прокрались две фигуры в черном. «Рия, тут никого нет», — сказал девичий голос. «Я вижу, Лиа!» – вторил ей ломающийся мужской голос. «Смотри, тут робот!» Восторженные подростки подбежали к робу и начали его рассматривать. Механизм был абсолютно не против. Ему даже нравилось неожиданное внимание. Вдруг они услышали чей-то стон. «Лиа, тут профессор лежит!» – сказал мальчик. «У него, похоже, нога сломана. Ищи что-то! Надо шину наложить!» Девочка кивнула и начала рыться в мастерской профессора. Наконец она нашла два огромных гаечных ключа. Арио в это время раздобыл какие-то стропы. Вдвоем они соорудили временную шину на ногу Нерешитуса. «Вы кто?» – первым делом спросил профессор, когда подростки сняли с головы ведро. На лбу его росла огромная шишка. «Мы? Мимо шли. Шум услышали. Вот и залезли», – ответила девочка. Мальчик сурово кивнул. В углу зашевелился робот, требуя к себе внимания. Хомяк тоже вылез из клетки и подошел поближе к людям. «Какой хорошенький!» Прошептала Лиа, почесывая его по спине. Хомяк решил, что от такой ласки можно и умереть. Упал на пол и закрыл глаза. Профессору аккуратно помогли встать и разместиться на кресле. Почувствовав себя лучше, он с подозрением посмотрел на ребят. Вы же не из Мадрихура? Как так получилось, что вышли мимо моего дома, стоящего на краю города? Меня специально тут губернатор поселил, чтобы я что-нибудь не взорвал. А то один раз уже был прецедент. Подростки переглянулись, и Рия сказал. «Мы приезжие. К дядюшке на каникулы прибыли. Я Рия, а это моя сестра-близнец Лия. А можно мы с роботом поработаем? Никогда не видели такого. Очень интересно». Нерешитус кивнул. У него ныла нога. Он решил подремать и подумать, что рассказать жене, чтобы она сильно не переживала. «Господин профессор, а как вы ногу сломали?» вдруг спросила девочка, откручивая что-то на туловище робота. «Воду наверх хотел!» грустно вздохнул Нерешитус. Поняв, что эксперимент провалился, Рия посмотрел на сестру, так и и они начали что-то быстро прикручивать к роботу. Десять минут в башне профессора раздавались металлические звуки. Что-то падало, отрезалось, прикручивалось, пока, наконец, робот, не подхватив два ведра, не понёс их наверх. «Что вы с ним сделали?» – воскликнул профессор. «У меня он никогда не ходил, а у вас двумя руками!» – стал и пошёл. «Мы с братом механизмы любим!» – засмеялась я. Можем еще что-то починить или изобрести, если надо. Вдруг в дверь, которую близняшки закрыли за собой, когда вломились в дом, кто-то постучал. Риа и Лиа обеспокоенно оглянулись. Профессор указал им на лестницу, куда они и убежали вслед за роботом. Входите! крикнул Нерешитус. В распахнутую дверь ввалился Филиппа Акула вместе с Эдуардом Королем, так как они не могли договориться, кто должен войти первым, а кто вторым, то просто вошли одновременно, выломав кусок накладки. Бывает, пожал плечами глава мафии. Энди, почини тут. Энди Жаба Шустро смотрел ущерб и пошел искать молоток. Профессор попытался пристать, но со стоном упал обратно в кресло. Филипп увидел повязку на ноге и заявил: Сидите, профессор. Кто же вас так пытали? Только скажите, мы разберемся. Вы же единственный ученый в округе. Я этих огрызков рыбьего корма по доске заставлю прогуляться. Кто это сделал? Сам. Я упал сам, заявил Нерешитус зная крутой нрав главы порта. «Хорошо, мы проверим», – заверил его Эдуард. «Мы к вам вот по какому делу. Нам надо взлететь». «Что вам надо?» – удивился профессор. «Воспарить над городом и его атмосферой с целью сделать мир лучше». Вдруг брякнул Энди, случайно ударив себе по пальцу молотком, не решаясь выругаться при ученом. Эдуард, Филипп и профессор вопросительно уставились на помощника мафии. «Больно просто», – посетовал Энди жаба. Радуясь, что перчатка немного самортизировала удар. «Занимайся давай», — рявкнул Эдуард и продолжил. «Профессор, помните, вы приходили ко мне просить грант на разработку? Так вот, я готов его поддержать. Прямо сейчас. Скажите, сколько надо заплатить, чтобы ваше изобретение в виде воздушного шара взлетело в небо?» Профессор раздулся от важности. Наконец-то он стал кому-то нужен. «Прямо сейчас?» — уточнил он. Филипп и кивнул. «Я тоже готов ложиться!» В тишине наверху что-то брякнуло. Эдуард кивнул Энди, который быстро вбежал по лестнице, а затем спустился с двумя подростками, одетыми в белые халаты. «Что это за салаги?» – грозно спросил Филиппа. «А, это... это... мои племянники в гости приехали, помогают», – зачистил профессор. «Они вам сейчас и подсобят. Шарф сарая сарае. Сейчас все вытащим, горелку только продуть надо». Через 10 минут воздушный шар начал медленно подниматься над землей. В корзине сидели Эдуард Король, Филиппа Акула и Энди Жаба. Остальные мафиози свисали с веревок ниже. Летательный аппарат быстро набирал высоту, устремляясь к дирижаблю. Риа и Лиа стояли рядом с профессором на земле. Никто не заметил, что под белыми халатами на них были черные костюмы.